Глава вторая Я слишком привык смотреть на себя со стороны, быть собственным натурщиком. Вот почему мой слог лишен благодатного духа непосредственности. Никак не удается мне вернуться в свою оболочку и по-старому расположиться в самом себе. Такой там беспорядок. Мебель переставлена, лампочка перегорела, прошлое мое разорвано на клочки. А я был довольно счастлив. В Берлине у меня была небольшая, но симпатичная квартира, три с половиной комнаты, солнечный балкон, горячая вода, центральное отопление, жена Алида и горничная Эльза. По соседству находился гараж, и там стоял приобретенный мной на выплату хорошенький темно-синий автомобиль двухместный. Успешно, хоть и медлительно, Рос на балконе, круглый, натуженный, седовласый, кактус. Папиросы я покупал всегда в одной и той же лавке, и там встречали меня счастливой улыбкой. Такая же улыбка встречала жену там, где покупались масло и яйца. По субботам мы ходили в кафе или кинематограф. Мы принадлежали к сливкам мещанства, по крайней мере, так могло казаться. Однако... По возвращении домой из конторы я не разувался, не ложился на кушетку с вечерней газетой. Разговор мой с женой не состоял исключительно из небольших цифр. Приключения моего шоколада притягивали мысли не всегда. Мне, признаюсь, была не чужда некоторая склонность к богеме. Что касается моего отношения к новой России, то прямо скажу, мнений моей жены я не разделял. Понятие «большевики» принимало в ее крашенных устах оттенок привычной ходульной ненависти. Нет, пожалуй, ненависть слишком страстно сказано Это было что-то домашнее, элементарное, бабье. Большевиков она не любила, как не любишь дождя, особенно по воскресеньям, или клопов, особенно в новой квартире. Большевизм был для нее чем-то природным и неприятным, как простуды. Обоснование этих взглядов подразумевалось само собой, и толковать их было незачем. Большевик не верит в Бога, ах, какой нехороший, и вообще хулиганы садист Когда я бывало говорил, что коммунизм в конечном счете великая, нужная вещь, что новая, молодая Россия создает замечательные ценности, пускай непонятные европейцу, пускай неприемлемые для обездоленного и обозленного эмигранта, что такого энтузиазма аскетизма, бескорыстия, веры в свое грядущее единообразие, еще никогда не знала истории Моя жена невозмутимо отвечала, — Если ты так говоришь, чтобы дразнить меня, то это не мило. — Ну, я действительно так думаю. То есть действительно думаю, что надо бы нам что-то такое коренным образом изменить наши нашей пестрой, неуловимой и запутанной жизни, что... Коммунизм действительно создаст прекрасный квадратный мир одинаковых здоровяков, широкоплечих микроцефалов, и что в неприязни к нему есть нечто детское и предвзятое, вроде ужимки, к которой прибегает моя жена, напрягает ноздри и поднимает бровь, то есть дает детский и предвзятый образ роковой женщины, всякий раз, как смотрится, даже мельком в зеркало. вот не люблю Этого слова — страшная штука. С тех пор, как я перестал бриться, оонова не употребляю. Между тем, упоминание о нем неприятно взволновало меня, прервало течение моего рассказа. Представьте себе, что следует истории зеркал. А есть и кривые зеркала. Зеркала чудовища, малейшая обнаженной шеи, вдруг удлиняется, а снизу, навстречу ей, вытягивается другая, неизвестно откуда взявшаяся марципановая нагота, и обе сливаются. Кривое зеркало раздевает человека и начинает уплотнять его, и получается человек-бык, человек-жаба, под давлением неисчислимых зеркальных атмосфер. А не то тянешься, как тесто, и рвешься пополам. Уйдем, уйдем. Я не умею смеяться гомерическим смехом. Все это не так просто, как вы, сволочи, думаете. Да, я буду ругаться. Никто не может мне запретить ругаться. И не иметь зеркала в комнате тоже мое право. А в крайнем случае... Чего я действительно боюсь? Отразился бы в нем незнакомый бородач. Здорово она у меня выросла, эта самая борода. И за такой короткий срок я другой, совсем другой, я не вижу себя. Из всех пор прет волос. По-видимому, внутри у меня были огромные запасы косматости. Скрываюсь в естественной чаще, выросшей из меня. Мне нечего бояться. В стае Вот я напишу опять это слово. Олла, Крэс. Зеркало. И ничего не случилось. Зеркало. Зеркало. Зеркало. Сколько угодно, не боюсь. Зеркало. Смотреться в зеркало. Я это говорил о жене. Трудно говорить, если меня все время перебивают. Она, между прочим, тоже была суеверна. Сухо дерево. Торопливо, с решительным видом, плотно сжав губы, искала какой-нибудь голой, неполированной деревянности, чтобы легонько тронуть ее своими короткими пальцами, с подушечками вокруг земляничной ярких, но всегда, как у ребенка, не очень чистых ногтей, поскорее тронуть, пока еще не остыла в воздухе упоминание счастья. Она верила в сны. Выпавший зуб — смерть знакомого, зуб с кровью — смерть родственника, жемчуга — это слезы, очень дурно видеть себя в белом платье, сидящей во главе стола. Грязь — это богатство, кошка — измена, море — душевные волнения. Она любила подолгу и обстоятельно рассказывать свои сны. Увы, я пишу о ней в прошедшем времени потянем пряжку, рассказа на одну дырочку. Она ненавидит лодь Джорджа. Из-за него, дескать, погибла Россия. И вообще, я бы этих англичан своими руками передушила. Немцам попадает запломбированный поезд, большевичный консерв, импорт Ленина. Французам. Мне, знаешь, рассказывал Ардельон, что они держались по-хамски во время эвакуации. Вместе с тем она находит тип англичанина, после моего, самым красивым на свете. Немцев уважает за музыкальность и солидность и обожает Париж, где как-то провела со мной несколько дней. Эти ее убеждения неподвижны, как статуи в нишах. Зато ее отношение к русскому народу проделало все-таки некоторую эволюцию. В двадцатом году она еще говорила «настоящий русский мужик монархист». Теперь она говорит «настоящий русский мужик вымер». Она малообразована и малонаблюдательна. Мы выяснили как-то, что слово «мистик» она принимала всегда за уменьшительное. Допуская таким образом существование каких-то настоящих, больших мистов в чёрных тогах, что ли, со звёздными лицами. Единственное дерево, которое она отличает это берёза нашему русское. Она читает запоем и всё дребедень, ничего не запоминая и выпускает длинные описанья. Ходит по книге в русскую библиотеку. Сидит там у стола и долго выбирает, ощупывает, перелистывает, заглядывает в книгу боком, как курица, высматривающая зерно. Откладывает. Берет другую, открывает, и все это делается одной рукой. Не снимаясь со стола, заметив, что открыла вверх ногами, переворачивает на девяносто градусов. И тут же быстро тянется к той, которую библиотекарь готовится предложить другой даме. Все это длится больше часа. А чем определяется конечный выбор, не знаю. Может быть, заглавим. Однажды я ей привез с вокзала пустяковый криминальный роман в обложке, украшенный красным крестовиком на черной паутине. Принялась читать. Адски интересно, просто нельзя удержаться, чтобы не взглянуть в конец. Но так как это все бы испортило, она, зажмурясь, разорвала книгу по корешку на две части и заключительную спрятала, а куда забыла. И долго-долго искала по комнатам ею же сокрытого преступника, приговаривая тонким голосом, — «Это так было интересно, так интересно, я умру, если не узнаю». Она теперь узнала. Эти все объясняющие страницы были хорошо запрятаны, но они нашлись. Все, кроме, может быть, одной. Вообще много чего произошло, и теперь объяснилось. Случилось то, чего она больше всего боялась. Из всех примет это было самое жуткое — разбитое зеркало. Да, так оно и случилось но не совсем обычным образом. Бедная покойница. Серебом? Еще раз, бом? Нет, я не сошел с ума. Это я просто издаю маленькие радостные звуки. Так радуешься, надув кого-нибудь. А я только что здорово кого-то надул. Кого? посмотри читатель, в зеркало. Благо ты зеркала так любишь. Но теперь мне вдруг стало грустно. По-настоящему. Я вспомнил вдруг так живо этот кактус на балконе, эти синие наши комнаты, эту квартиру в новом доме, выдержанную в современном, коробочно-обжулю, пространство без сентифлюшечном стиле. И на фоне моей аккуратности и чистоты яралаш, который всюду сеял лидослад Такие вульгарные запахы ее духов, но ее недостатки и осветая тупость. Институтские фурирчики в подушку не сердили меня. Мы никогда не ссорились, я никогда не сделал ей ни одного замечания, какую бы глупость она на людях не сморозила, как бы дурно она ни оделась, не разбиралась бедная в оттенках. Ей казалось, что если все одного цвета, цель достигнута, гармония полная. И поэтому она могла нацепить изумрудно-зеленую фетровую шляпу при платье оливковом или нильской воды. Любила, чтобы все повторялось. Если кушак черный, то уж непременно какой-нибудь черный кантик или черный бантик на шее. В первые годы нашего брака она носила белье со швейцарским шитьем. Ей ничего не стоило к воздушному платью надеть плотные осенние башмаки. Нет, нет, тайной гармонии ей совершенно недоступны. И с этим связывалась необычайная безалаберность, неряшливость. Неряшливость сказывалась в самой ее походке. Мгновенно стаптывала каблук на левой ноге. Страшно было заглянуть в ящик комода. Там кишели, свившись в клубок, тряпочки, ленточки, куски материи, ее паспорт, обрезок молью подъеденного меха, еще какие-то анахронизмы. Например, дамские гетры. Одним словом, бог знает что. Частенько и в царство моих аккуратно сложенных вещей захаживал какой-нибудь грязный кружевной платочек или одинокий рваный чулок. Чулки у нее рвались немедленно, словно сгорали на ее бойких иках. В хозяйстве она не понимала ни аза, гостей понимала ужасно. К чаю почему-то подавалась в вазочке наломанная на кусочки плитка молочного шоколада, как в бедной провинциальной семье. Я иногда спрашивал себя, за что, собственно, ее люблю. Может быть, за теплый кари и пушистых глаз? За естественную боковую волну в кое-как причесанных каштановых волосах? За круглые подвижные плечи? А всего, вернее, за ее любовь ко мне. Я был для нее идеалом мужчины, умница, смельчак. Наряднее меня не одевался никто. Помню, когда я сшил себе новый смокинг с огромными панталонами, она тихо всплеснула руками, в тихом изнеможении опустилась на стул и тихо произнесла «Ах, Герман!» Это было восхищение, граничившее с какой-то райской грустью. Пользуясь ее доверчивостью, с безотчетным чувством, может быть, что украшая образ любимого ею человека иду ей навстречу, творю доброе, полезное для ее счастья дело. Я за десять лет нашей совместной жизни наврал о себе, о своем прошлом, о своих приключениях так много что мне самому все помнить и держать наготове для возможных ссылок было бы непосильно. Но она забывала все. Ее зонтик перегостил у всех наших знакомых. История, прочитанная в утренней газете, сообщалась мне вечером приблизительно так. Ах, где я читал, и что это было? Не могу поймать за хвостик, подскажи ради бога. Дать ей опустить письмо равнялось тому, чтобы бросить его в реку, положась на расторопность течения и рыболовный досуг получателя. Она опутала даты, имена, лица. Понавидумывав чего-нибудь, я никогда к этому не возвращался. Она скоро забывала, рассказ погружался на дно ее сознания, но на поверхности оставалась вечно обновляемая зыбь нетребовательного изумления. Ее любовь ко мне почти выступала за ту черту, которая определяла все ее другие чувства. В иные ночи, лунные, летние, самые оседлые ее мысли превращались в робких кочевников. Это длилось недолго. Заходили они недалеко, мир замыкался опять, простейший мир. Самое сложное в нем было разыскивание телефонного номера, записанного на одной из страниц библиотечной книги, одолженной как раз тем знакомым, которым следовало позвонить. Любила она меня без оговорок и без оглядок, с какой-то естественной преданностью. Не знаю, почему я опять впал в прошедшее время, но все равно так удобнее писать. Да, она любила меня, верно, любила. Ей нравилось рассматривать, так и сяк мое лицо. Большим пальцем и указательным, как циркулем она мерила мои черты, чуть колючие, с длинной выемкой посередине надгубьи, просторный лоб с припухлостями над бровями, проводила ногтем по бороздкам с обеих сторон сжатого, нечувствительного к щекотке рта. крупное лицо Непростое, вылепленное на заказ, с блеском на маслаках и слегка впалыми щеками, которые на второй день покрывались как раз таким же рыжеватым на свет волосом, как у него. А сходство глаз, правда, не полное сходство, это уже роскошь. Да и все равно они были у него прикрыты, когда он лежал передо мной. И хотя я никогда не видал во очи только ощупывал свои сомкнутые веки, я знаю, что они не отличались от его иных. Удобное слово. Пора ему в калашный ряд. Нет, я ничуть не волнуюсь. Я вполне владею собой. Если мое лицо, то и дело выскакивает, точно из-за плетня, раздражая, пожалуй, деликатного читателя то это только на благо читателю, пускай ко мне привыкнет. Я же буду тихо радоваться, что он не знает, моё ли это лицо. Или Феликс. Выгляну и спрячусь. А это был не я. Только таким способом можно читателя проучить, доказать ему на опыте, что это не выдуманное сходство, что оно может, может существовать, что оно существует... Да-да-да, как бы искусственно и нелепо это не казалось. Когда я вернулся из Праги в Берлин, Лида на кухне взбивала гоголь-моголь. — Горлышко болит, — сказала она озабоченно. Поставила стакан на плиту, а отерла кистью желтые губы и поцеловала мою руку. Розовое платье. Розовые чулки, рваные шлепанцы. Кухню наполняло вечернее солнце. Она принялась опять вертеть ложкой в густой желтой массе. Похрустывал сахарный песок, был еще рыхлый, ложка еще не шла гладко, с тем бархатным оконем, которого следует добиться. На плите лежала открытая и потрепанная книга. Неизвестным почерком, тупым карандашом, заметка. На поле, увы, это верно, и три восклицательных знака с съехавшими на бок точками. Я прочел фразу, так понравившуюся одному из предшественников моей жены. «Любовь к ближнему, — проговорил сэр Реджинальд, — не котируется на бирже современных отношений». — Ну как, хорошо съездил? — спросила жена, сильно вертя рукояткой и зажав ящик между колен. Кофейные зерна потрескивали, крепко благоухали, мельница еще работала с натугой и грохотком. Но вдруг полегчало, сопротивления нет, пустота. — О, я что-то спутал. Это как во сне, она ведь делала гоголь-моголь, а не кофе. Так себе съездил. А у тебя что слышно? Почему я ей не рассказал о невероятном моем приключении? Я, рассказывавший ее ему чудесных небылиц, точно не смел оскверненными не раз устами поведать ей чудесную правду. А, может быть, удерживало меня другое. Писатель не читает во всеуслышании неоконченного черновика. Дикарь не произносит слов, обозначающих вещи таинственные, сомнительно к нему настроенные. Сама Лида не любила преждевременного именования едва светающих событий. Несколько дней я оставался под гнетом той встречи. Меня странно беспокоило мысль, что сейчас мой двойник шагает по неизвестным мне дорогам, дурно питается, холодает, мокнет, может быть, уже простужен. Мне ужасно хотелось, чтобы он нашел работу. Приятнее было бы знать, что он в сохранности, в тепле или хотя бы в надежных стенах тюрьмы. Вместе с тем я вовсе не собирался принять какие-либо меры для улучшения его обстоятельств. Содержать его мне ничуть не хотелось. Да и найти для него работу в Берлине и так полном дворомык было все равно невозможно. И вообще говоря, мне почему-то казалось предпочтительнее, чтобы он находился в некотором отдалении от меня. Точно близкое с ним соседство нарушило бы чары нашего сходства. Время от времени... Дабы он не погиб, не опустился окончательно среди своих дальних скитаний, оставался живым, верным носителем моего лица в мире, я бы ему, пожалуй, посылал небольшую сумму, праздное благоволение, ибо у него не было постоянного адреса. Так что повременим. Дождемся того осеннего дня, когда он зайдет на почтам, да в глухом саксонском селении. Прошел май, и воспоминания о Феликсе затянулось. Отмечаю сам для себя ровный ритм этой фразы, банальную повествовательность первых двух слов, и затем длинный вздох идиотического удовлетворения. Любителям сенсации я, однако, укажу на то, что затягивается, собственно говоря, не воспоминание, а рано, но это так, между прочим, безотносительно. Еще отмечу, что мне теперь как-то легче пишется. Рассказ мой тронулся. Я уж попал на тот автобус, о котором упоминалось в начале и еду не стоя, а сидя, со всеми удобствами, у окна. Так по утрам я ездил в контору, пока месяц не приобрел автомобиль. Ему в то лето пришлось малость пошевелиться. Да, я улегся этой блестящей синей игрушкой. Мы с женой часто закатывались на весь день за город. Обыкновенно забирали с собой ордальона, добродушного и бездарного художника, двоюродного брата жены. По моим соображениям, он был беден, как воробей. Если кто-либо и заказывал ему свой портрет то из милости... А не то по слабости воли, Ардальон бывал невносим и настойчив. У меня и, вероятно, у Лиды он брал взаймы по полтиннику, по марке, и уж, конечно, норовил у нас пообедать. За комнату он не платил месяцами или платил мертвой натурой, какими-нибудь квадратными яблоками, рассыпанными по косой скатерти или малиновой сиренью, в набокой вазе с бликом. Его хозяйка обрамляла все это на свой счет. Ее столовая походила на картинную выставку. Питался он в русском кабачке, который когда-то раздраконил. Был он москвич и любил слова, эткие густые, с искры, с пошлейшей московской прищуринкой. И вот... Несмотря на свою нищету, он каким-то образом ухитрился приобрести небольшой участок в трех часах езды от Берлина, вернее, внес первые сто марок. Будущие взносы его не беспокоили, ни гроша больше он не собирался выложить, считая, что эта полоса земли оплодотворена первым его платежом и уже принадлежит ему на веки вечный. Полоса была длиной в две с половиной теннисных площадки и упиралась в маленькое миловидное озеро. На ней росли две неразлучные березы, или четыре, если считать их отражение, несколько кустов крушины, да поодаль пяток сосен, а еще дальше в тыл немного вереска, дань окрестного леса. Участок не был огорожен, на это не хватило средств. Ордальон, по-моему, ждал, чтобы огородились два смежных участка автоматически узаконив пределы его владения и дав ему даровой чистокол. Но эти соседние полосы еще не были проданы. Вообще продажа шла туго в данном месте. Сыра, комары, очень далеко от деревни, а дороги к шоссе еще нет, и когда ее проложат, неизвестно. Первый раз мы побывали там, поддавшись восторженным уговорам ордельона в середине июня. Помню в Воскресным утром мы заехали за ним. Я стал трубить, глядя на его окно. Окно спало крепко. Лида сделала рупор из рук и крикнула «Ардельёша!». Яростно метнула штора в одном из нижних окон, над вывеской пивной вид, который почему-то наводил меня на мысль, что Ардельён там задолжал немало. Метнулась, — говорю я, — штора и сердито выглянул какой-то старый бисмок в халате. Оставив Лиду в дрожавшем автомобиле, я пошел поднимать ордальона. Он спал. Спал в купальном костюме. Выкатившись из постели, он молча и быстро надел тапочки, натянул на купальные триков ланелевые штаны и синюю рубашку, Захватил портфель с подозрительным вздутием, и мы спустились. Торжественное, сонное выражение мало красило его толстоносое лицо. Он был посажен сзади на тещи на место. Я дороги не знал. Он говорил, что знает, и как отче наш. Едва выехав из Берлина, мы стали плутать. В дальнейшем пришлось справляться. Останавливались, спрашивали и потом поворачивали посреди неведомой деревни. Маневрируя, наезжали задними колесами на кур. Я не без раздражения сильно раскручивал руль, выпрямляя его, и, дернувшись, мы устремлялись дальше. — Узнаю мои владения! — воскликнул ордальон, когда около полудня мы проехали Кёнигсдорф и попали на знакомое ему шоссе. — Я вам укажу, где свернуть. привет привет столетие... — Ордальончик, не валяй дурака, — мирно сказала Лида. По сторонам шоссе тянулись бугристые пустыни. Вереск и песок, кое-где мелкие сосенки. Потом все это немножко пригладилось, поле как поле, и за ним темная опушка леса. Ордальон захлопотал снова. На краю шоссе справа вырос ярко-желтый столб. И в этом месте от шоссе исходила под прямым углом едва заметная дорога, призрак старой дороги, почти сразу выдыхающийся в хвощах и диком овсе. — Сворачивайте, — важно сказал Адральон, и невольно, крякнув, навалился на меня, ибо я затормозил. — Ты улыбнулся, читатель? — В самом деле, почему бы не улыбнуться? Приятный летний день, мирный пейзаж, добродушный дурак-художник, придорожный столб, о этот желтый столб! Поставленный дельцом, продающим земельные участки, торчащий в ярком одиночестве, блудный брат других охряных столбов, которые в семи верстах отсюда ближе к деревне Вальда устояли на страже более дорогих и соблазнительных десятин. Он, этот одинокий столб, превратился для меня впоследствии в навязчивую идею. Отчетливо желтый среди размазанной природы он вырастал в моих снах. Мои видения по нем ориентировались, все мысли мои возвращались к нему. Он сиял верным огнем во мраке моих предположений. Мне теперь кажется, что, увидев его впервые, я как бы его узнал. Он мне был знаком по будущему. Может быть, я ошибаюсь. Может быть, я взглянул на него равнодушно и только думал о том, чтобы, сворачивая, не задеть его крылом автомобиля, но все равно... Теперь, вспоминая его, не могу отделить это первое знакомство с ним от его созревшего образа. Дорога, как я уже сказал, затерялась, стерлась. Автомобиль недовольно заскрепел, прыгая на кочках. Я застопорил и пожал плечами. Лида сказала, — Знаешь, Ардальёша, мы лучше поедем прямо по шоссе Квальдау, ты говорил, там большое озеро кафе — Ни в коем случае! — взволнованно возразил Ардальон. — Во-первых, там кафе только проектируется, а во-вторых, у меня тоже есть озеро. Будьте любезны, дорогой! — обратился он ко мне. — Двиньте дальше вашу машину, не пожалеете! Впереди шага в трехстах начинался сосновый бор. Я посмотрел туда и, клянусь, почувствовал, что все это уже знаю. Да, теперь я вспомнил ясно. Конечно, было у меня такое чувство, я его не выдумал задним числом, и этот желтый столб, он многозначительно на меня посмотрел, когда я оглянулся, и как будто сказал мне, я тут, я к твоим услугам, и стволы сосен впереди, словно обтянутой красноватой змеиной кожей и мохнатой из зелени хвои, которую против шерсти гладил ветер, и голые береза на — Почему голая? Ведь это еще не зима, зима была еще далеко. Стоял мягкий, почти безоблачный день. Тянули зе-зе-зе, срываясь за эти кузнечики. Да, все это было полно значения, все это было недаром. — Куда, собственно, прикажете двинуться, я дороги не вижу. — Нечего миндальничать, — сказал Ордальон. — Жарьте, дорогуша, ну да, прямо вон туда, к тому просвету. Вполне можно пробиться, а там уж лесом недалеко. — Может быть, выйдем и пойдем пешком? — предложила Лида. — Ты права, — сказал я. — Кому придет в голову украсть новенький автомобиль? — Да, это опасно, — тотчас согласилась она. — Тогда, может быть, вы вдвоем... Ордальон застонал. «Он тебе покажет свое имение, а я вас здесь подожду, а потом поедем в Вальдау, выкупаемся обсидим в кафе». «Это свинство, барыня!» — чувством сказал Ордальон. «Мне же хочется принять вас у себя на своей земле. Для вас заготовлены кое-какие сюрпризы, меня обижают». Я опустил мотор и одновременно сказал — Ну, если сломаем машину, отвечаете вы. Я подскакивал. Рядом подскакивала Лида, сзади подскакивал ардальон и говорил. — Мы сейчас, оп, въедем в лес, оп, и там, оп, оп, по вереску пойдет легче, оп, въехали. Сначала застряли в зыбучем песке, мотор ревел, колеса легались, наконец выскочили. Затем ветки пошли хлестать по крыльям, по кузову, царапая лак. Наметилось, впрочем, что-то вроде тропы, которая то обрастала сухо-хрустящим вереском, то выпрастывалась опять, изгибаясь между тесных стволов. — Правее, — сказал Ордовьон. — Капельку правее, сейчас приедем. Чувствуете, какой расчудесный сосновый дух? Роскошь! Я предсказывал, что будет роскошно. Вот теперь можно остановиться. Я пойду на разведку. Он вылез и, вдохновенно вертя толстым задом, зашагал в чащу. — Погоди, я с тобой! — крикнула Лида. Но он же шел во весь парус и вот исчез за деревьями. Мотор подсыкал и смолк. — Какая глушь! — сказала Лида. — Я бы, знаешь, боялась остаться здесь одна. Тут могут ограбить, убить, все что угодно. Действительно, место было глухое. Сдержаны шумели сосны. Снег лежал на земле, в нем чернели проплешины — Ерунда! Откуда в июне снег? Его бы следовало вычеркнуть. Нет, грешно. Не я пишу, пишет моя нетерпеливая память. Понимаете, как хотите, я ни при чем. И на желтом столбе была мурмолка снега. Так просвечивает будущее. Ну, довольно. Да будет опять в фокусе летний день пятна солнца тени ветвей на синем автомобиле с сосновой шишкой на подножке где некогда будет стоять предмет весьма неожиданный кисточка для бритья На какой день мы с ними условились спросила жена я ответил на среду вечером Волчани я только надеюсь что они ее не приведут опять сказала жена но приведут не все ли тебе равно молчание маленькие голубые бабочки над тимьяном а ты уверен герман что в среду <соснанкнул> стоит ли раскрывать скобки мы говорили о пустяках о каких то знакомых имелось в виду собачка маленькая и злая которую в гостях Все занимались. Лида любила только больших, породистых псов. На слове «породистых» у нее сдвались ноздри. Что ж тот не возвращается. наверно заблудился. Я вышел из автомобиля, походил кругом. Исцарапан. Лида от нечего делать ощупала, потом приоткрыла ордальона в портфель. Я отошел в сторонку, не помню, не помню, о чем думал. Посмотрел на хворост под ногами, вернулся. Лида сидела на подножке автомобиля и посвистывала. Мы оба закурили. Молчание. Она выпускала дым боком, кривя рот. Издалека донесся сочный крик ордальона. Минуту спустя он появился на прогалине и замахал, приглашая нас следовать. Медленно поехали, объезжая стволы. ардальон шел впереди, деловитый и уверенно. Вскоре блеснуло озеро. Его участок я уже описал. Он не мог мне указать точно его границы. Ходил большими твердыми шагами отмеривая метры оглядывался припав на согнутую ногу качал головой и шел отыскивать какой то пень служивший ему приметы березы гляделись в воду плавал какой то пух хлоснились камыши ордаоновым сюрпризом оказалась бутылка водки которую впрочем лида уже успела спрятать смеялась подпрыгила В тесном палевом трико с двухцветным красным и синим ободком прямо к ракетный шар. Когда вдоволь накатавшись верхом на медленно плававшем ордальоне, — Не щеплись, матушка, то свалю! — покричав и пофырков. Она выходила из воды, ноги у нее делались волосатыми, но потом высыхали и только слегка золотились ордальон крестился прежде чем нырнуть вдоль голени был у него здоровенный шрам след гражданской войны из проййма его ужасного вытянутого трико, то и дело выскакивал нательный крест мужицкого образца. Лида старательно намазавшись кремом легла навзничь предоставляя себя в распоряжении солнца. Мы с Ордальоном расположились поблизости, под лучшей его сосной. Он вынул из печально похудевшего портфеля тетрадь атманской бумаге карандаши, и через минуту я заметил, что он рисует меня. — У вас трудное лицо, — сказал он щурец. — Ах, покажи! — крикнула Лида, не шевельнув ни одним членом. — Повыше голову, — сказал Ордальон. — Вот так достаточно. — Ах, покажи! — снова крикнула она, погодя. — Ты мне прежде покажи, куда ты запендрячила мою водку! — недовольно проговорил Ордальон. — Дудки! — ответила Лида. — Ты при мне пить не будешь. — Вот чудачка! — Как вы думаете, она ее правда закопала? — Я, собственно, хотел с вами, сэр, выпить на брудершафт. — Ты у меня тучишься пить! — крикнула Лида, не поднимая глинцевитых век. — Стерва! — сказал Ардальон. Я спросил, — почему вы говорите, что у меня трудное лицо? В чем его трудность? — Не знаю. Карандаш не берет. Надо бы попробовать углем или маслом. Он стер что-то резинкой, сбил пыль с суставами пальцев, наклинил голову. — У меня, по-моему, очень обыкновенное лицо. Может быть, вы попробуете нарисовать меня в профиль? — Да, в профиль! — крикнула Лида, все та же, распятая на земле. — Нет, обыкновенным его назвать нельзя. Капельку выше. Напротив. В нем есть что-то странное. У меня все ваши линии уходят из-под карандаша. Раз и ушла. Такие лица встречаются, значит, редко вы это хотите сказать. — Всякое лицо — уникум, — произнес Ардальон. — Ох, сгораю! — простонала Лида, но не двинулась. — Но позвольте, при тут уникум? Ведь, во-первых, бывают определенные типы лиц, зоологические, например. Есть люди с обезьянными чертами, есть крысиный тип, свиной. А затем типы знаменитых людей, скажем, наполеоны среди мужчин, королевы Виктории среди женщин. Мне говорили, что я смахиваю на Амунсона. Мне приходилось не раз видеть нас и Толстой. Ну, еще бывает тип художественный, иконописный, лик, моднообразный, наконец, бытовые и профессиональные типы. Вы еще скажите, что все японцы между собой схожи. Вы забываете, сеньор, что художник видит именно разницу, сходство видит профан. Вот Лида вскрикивает в кинематографе. — Мотри, как похожа на нашу горничную Катю. — Ордальончик не остри, — сказала Лида. — Но согласитесь, — продолжал я, — что иногда важно именно сходство. — Когда прикупаешь подсвечник, — сказал Ордальон. — Нет нужды записывать дальше этот разговор. Мне страстно хотелось, чтобы этот дурак заговорил о двойниках, но я этого не добился. Через некоторое время он спрятал тетрадь. Лида умоляла показать ей, и он требовал в награду возвращения водки. Она отказалась, он не показал. Воспоминание об этом дне кончается тем, что растворяется в солнечном тумане или переплетается с воспоминанием о следующих наших поездках туда а ездили мы не раз я тяжело и мучительно привязался к этому уединенному лесу с горячим в нем озером. аральльон непременно хотел познакомить меня с директором предприятия и заставить меня купить соседний участок но я отказывался да если и было бы желание купить я бы все равно не решился мои дела пошли тем летом важно Все мне как-то опостылило, скверный мой шоколад меня разорял. Но честное слово, господа, честное слово, не корысть, не только корысть, не только желание дела свои поправить, впрочем, незачем забегать вперед.